с нечеловеческой легкостью. Солнце уже клонилось к обеду. Служивший в кабаке Бабура заворчал, что и самого-то жихари кормить нет за что, не говоря уже о всяких крылатых проходимцах. Но демон молча царапнул когтем столешницу. Бабура оценил глубину царапины, и заткнулся, выбросив на стол остатки вчерашнего угощения. Демон над сказать и тому был рад. После еды полагался отдых, и этому даже не взор не смел противиться, хотя и шипел насчёт лежебок и дармоедов. Жихарь лежал на прёвнах и думал, что же передать побратиму.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 Меня, скажи, так в народе и прозвали Царь плотник. Пальцы от работы закостенели, перо не удержут. Как всю работу переделаю, так непременно буду в гости. Не женился, покуда достойный себя мне не нашёл. К Беломору наведусь днями, добавил он с сомнением. Братний клятый помню, "И соблюдаю", сказал он с ещё большим сомнением. От Лю седьмовой известий не было. "Должно быть, отшельничает, как и собирался. Ну вот, вроде и всё". "Повтори". Демон повторил слово в слово, ободряюще похлопал его крылом по плечу, оттолкнулся от брёвен и полетел на закат. Дождик прекратился и трава оказалась полезной из земли прямо на глазах вернувшиеся птицы склёвы с деревьев жуков и гусениц захлёп рассказывали друг дружке в каких краях зимовали да что повидали жихёр пожалел что на разнозельной делянке встретившийся им с артуром в походе среди множества полезных и чудесных трав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 Жихорь встал, растёр сам себе ладонями ноющую спину и пошагал на прежнее место. Оставалось обновить ещё добрую половину чистокола. За время жихоревой кабылы народ в Сталинграде здорово обленился. Ведали, что даже за мелкую медную денежку жадный невзор пошлёт богатыря на любые труды. Одна такая денежка угодила не к кабачику, а к жихарю в пустую мошну. Добрая старушка тайком сунула, хоть богатырь и не просил. С этого грошика надлежало начаться ручка.